Глава двадцать Вечером того ужасного дня, когда ученики легли спать, мы с Дэнси спустились в сад выкурить по трубке. Мы расхаживали взад-вперед, закутавшись в пальто. Вскоре после моего возвращения мистер Брэнсби вызвал к себе Чарли Франта. С тех пор мы не видели мальчика. Эдгару Аллану передали просьбу собрать пожитки своего друга и перенести наполовину мистера Брэнсби. «Говорят, сегодня уже кого-то арестовали», — тихо сказал Дэнси. «Кого?» «Не знаю». Я наклонил голову. «Но зачем убийца обезображивать тело? Когда человек мстит, он теряет разум. Если, конечно, это была месть». «Да, но руки...» «В арабских странах ворам отрубают руки. У нас тоже практиковалось нечто подобное». Раздробление кисти, как вы описываете, может быть иным вариантом того же наказания. Вероятно, убийца мистера Франта полагал, что его жертва — вор. Наши трубки шипели и булькали. Мы дошли до конца сада, развернулись и пару минут стояли под тенью деревьев, глядя на дом. Дэнси вздохнул. «Как бы то ни было, это происшествие наделает много шума. Не сочтите за наглость, если я дам вам дружеский совет». «Помалкивайте о своем знакомстве с франтами». «Благодарю за участие. Но почему вы так считаете?» «Да я и сам не знаю. Франты — важные шишки. И, как говорится, когда большое дерево падает, то оно подминает под себя и маленькие». «Он сделал затяжку. Очень жаль, что именно вас привлекли к опознанию. Вам вообще не следовало ввязываться в это дело». Я пожал плечами, безуспешно пытаясь выкинуть из головы окровавленный труп, который видел утром. «Пойдемте внутрь. Холодает. Как скажете?» Мне показалось, что в голосе Дэнси прозвучали нотки сожаления. Мы медленно двинулись к дому. Медленно, поскольку Дэнси тащился позади меня. Луна сияла ярко, и под ногами хрустела посеребренная инием трава. Впереди возвышался дом, и луна полностью освещала фасад. Дэнси положил мне руку на плечо. «Том, могу я вас так называть? Прошу вас, зовите меня Нет. «Я не хотел бы!» «Тише!» — перебил его я. «Посмотрите, кто-то следит за нами. Видите? Третье окно на чердаке слева. Это было окно комнаты, в которой жили Морли, Квирт и Чарли Франт. Мы ускорили шаг и через мгновение вошли в дом». Лунный свет порой причудливо отражается от стекол. Я покачал головой. Я видел чье-то лицо, буквально на мгновение. В ту ночь мне не снились сны, хотя я и боялся, что после увиденного в коморке Джекоба Ортона ко мне вернется кошмар, в котором я наблюдаю кровавую бойню. В часы же бодрствования школа сама по себе действовала лучше любого лекарства» следующие несколько дней наша жизнь текла безмятежно, и, казалось, ничего не изменилось. Тем не менее, до нас по-прежнему доходили новости из внешнего мира. Арестованный оказался братом строителя, мистера Оуэнса, покончившего с собой. Поговаривали, что он подвержен приступам неконтролируемого гнева, и несколько свидетелей, пользующихся хорошей репутацией, слышали, как он угрожал Генри Франту, которого считал ответственным за уход брата из жизни. Подозреваемый был очень жесток и чуть не убил соседа, когда заподозрил беднягу в нежных чувствах к своей жене. Но на следующий день магистрат постановил отпустить арестованного на свободу. Стало известно, что ночь, когда было совершено убийство, он провел в доме своего дядюшки. Напился там, и его уложили в одну кровать с двоюродным братом. Так что родственники могли подтвердить его алиби. Расследование продолжалось. К моему величайшему облегчению и к облегчению мистера Брэнсби меня не вызывали давать показания. У личного секретаря мистера Франта по фамилии Арндаль, прослужившего у Франта добрых двадцать лет, не возникло никаких сомнений, что тело принадлежит его хозяину. Жюри присяжных вынесло вердикт. Убийство совершено неустановленным лицом или лицами. Несмотря на ужасную смерть, мало кто расстроился по этому поводу или выразил сочувствие его вдове». Когда появилась информация о крахе банка Уэйвенху и причинах этого краха, газеты поспешили уличить Генри Франта. Размер хищений не был доподлинно известен, но я слышал о суммах от 200 тысяч до полумиллиона фунтов. Многие клиенты, уверенные в добром имени банка, назначили мистера Уэйвенху и мистера Франта доверительными собственниками своего имущества. В этой роли Франт вложил несколько сот тысяч фунтов в трехпроцентные консоли, В последние три года он подделывал доверенности, позволявшие ему продавать эти ценные бумаги. Мистер Уэйвенху подписывал все документы, которые ему подкладывали, хотя вряд ли осознавал их значимость. Во всех случаях подпись третьего партнера, еще одного доверительного собственника, подделывалась, как и подписи нескольких заверителей. Вырученные от продажи консолей деньги мистер Франт присваивал, поддерживая достаточный капитал для выплаты дивидендов клиентам банка тем самым не допуская возникновения подозрений. Арндаль, секретарь мистера Франта, клялся и божился, что ничего не знал об этих махинациях. Дэнси считал, что он избежал судебного преследования, поскольку сотрудничал с властями. Арндаль подтвердил, что положение банка серьезно пошатнулось, когда мистер карсволл изъял свой капитал». Кроме того, он засвидетельствовал, что банк предоставлял многочисленные суды под спекулятивные постройки, была придумана система скидок, и Франту пришлось и далее идти на уступки, предоставлять более выгодные условия данным клиентам для того, чтобы защитить предыдущие вложения в должников. Вдобавок, по-прежнему ходили слухи, что Франт — игрок, и что он проиграл огромные суммы в карты и кости в игральных домах. «Кто бы не убил его!» «Он оказал палачу услугу», — заметил Дэнси. «Если бы Франт остался жив, то сейчас его судили бы за подделку документов и отправили бы на виселицу». В то время было много предположений и о том, участвовала ли миссис Франт в махинациях мужа. Некоторые считали ее виновной, ведь она жена одного из партнеров и племянница другого. Но не все соглашались с этим. «Мужчины не обсуждают свои дела с женами», — доказывал свою точку зрения Дэнси. «Нет, она виновата лишь потому, что ее имя ассоциируется с именем мужа. Обществу нужен живой козел отпущения, если это возможно». Но хуже всего то, что за миссис Франт никто не заступился. Мистер Карсволл приютил ее в своем доме, но не высказывался ни по этому вопросу, ни по какому иному. Говорили, что миссис Франт страдает от лихорадки, и у нее помутилось сознание из-за двойной трагедии». Убийство мужа и разоблачение его преступлений. Что же до Чарли, то он, спотыкаясь, бродил по школе, словно во сне. Я удивился, что мистер Карсуэлл не забрал его от нас. Мальчишки — непредсказуемые существа. Я ожидал, что одноклассники загрызут Чарли, заставят страдать за грехи отца. Но вместо этого большинство оставило его в покое. На самом деле, когда они не игнорировали Чарли, то относились к нему с грубоватой добротой — Он казался больным, и ребята обращались с мальчиком так, словно он и впрямь был болен. Эдгар Аллен почти всегда находился рядом. Маленький американец проявлял заботу и чуткость, необычные для столь юного создания. Однако чуткость не была присуща ни Квирду, ни Морлию. Как и простая порядочность. Как-то раз я увидел, что они дерутся с Алленом и Франтом в углу классной комнаты — Морли и Квирт были настолько старше и тяжелее, что назвать это дракой язык не поворачивался. Скорее уж это было избиение. На сей раз я вмешался. Я высек Морли и Квирда на месте и велел им дождаться меня вечером, чтобы выпрать их еще раз. Вы уверены, что хотите это сделать, сэр? Тихо спросил Морли, когда они с Квирдом явились ко мне в назначенный час. — Я выпарю вас еще сильнее, если вы не сотрете эту наглую ухмылку с лица. — Только вот учтите, сэр, что я с Квирдом случайно видел вас вечером. — Правильно говорить «мы» с Квирдом. При этом глагол становится во множественном числе. «Мы с Квирдом видели». — Ага, как вы курили под деревьями. — Ну, пеняйте на себя, шпионы чертовы, — рявкнул я, кипя от ярости. — И почему, скажи на милость, вы не спали? Морли имел наглость пропустить мой вопрос мимо ушей. — Мы много раз вас видели, сэр. Я внимательно посмотрел на Морлия, и мой гнев пошел на убыль. Когда имеете дело с мальчишками, то время от времени полезно демонстрировать свою злость, но необузданные страсти достойны сожаления. — Нагнитесь, — велел я. Морли не шелохнулся. — Возможно, сэр, мой долг — сообщить мистеру Брэнсби. «Мы обязаны внимать голосу совести, а ведь мистер Брэнсби терпеть не может». «Можете докладывать мистеру Брэнсби все, что угодно», — сказал я. «Но для начала наклонитесь, и я выпарю вас так, как никто не порол раньше». Ухмылка сползла с круглого злого лица Морлия. «Очень неразумно с вашей стороны, сэр, если можно так выразиться». Морли говорил неторопливо но в конце перешел на виск, когда я ударил его тыльной стороной ладони по губам. Он попытался возразить, но я схватил его за горло, резко развернул и швырнул на табурет, служивший для наказаний. Он не шевелился. Я задрал фалды сюртука и выпорол Морлия. Теперь в моих действиях отсутствовала злость, я был холоден и собран. Нельзя позволять мальчишке разговаривать таким надменным тоном. Когда я закончил, Морлий с трудом мог двигаться — и Кверду практически пришлось тащить его. Хотя Морли вполне заслужил порку, я был потрясен происшедшим. Раньше я никогда не наказывал мальчиков с подобной жестокостью и не давал воли чувствам. Неужели убийство Генри Франта повлияло на меня самым неожиданным образом? Но еще меньше я предполагал, что Морли знал Дэнси лучше меня, и его слова означали совершенно иное, нежели я думал. Через девять дней после убийства... В субботу, 4 декабря, меня вызвали в кабинет мистера Брэнсби. Он был не один. За столом в кресле неловко развалился мистер Карсволл, а его дочь скромно присела на краешек дивана перед камином. Когда я вошел, карсволл взглянул на меня из-под косматых бровей, а потом посмотрел на карманные часы. — Поторопитесь, — сказал он, — а не то мы не успеем вернуться в Лондон засветло. Я в удивлении переводил взгляд с мистера Карсуэлла на мистера Брэнсби и обратно. «Вы будете сопровождать Чарли Франта в особняк мистера карсуала объяснил мистер Брэнсби. «Похороны его отца состоятся в понедельник».